Быстро сказал он. Последний вопрос. Очень важно. Кто виноват в катастрофе? Мы, люди? Или кто-то еще? Кто ошибся? Способность совершать ошибки – не единственная положительная черта человека. Да-да, положительная. Ибо человек лишь тогда творец, когда он непредсказуем. На свой вопрос попробуйте ответить сами. Позволим маленькую подсказку. Вы знаете, что такое эффект бумеранга? Эффект, противоположный тому, который ожидался в результате эксперимента. Вот и подумайте сами над этим эффектом. Уверен, вы поймете. Прошла минута, другая, и Павел понял, что ответа не услышит совсем.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 Закрыл люк и уже не услышал, как Ромашин, страдающий от того, что уже ничем не может помочь, пожелал ему ни пуха, ни пера. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2012 году. Текст читал Дмитрий Оргин.